32. -е. Понедельник, 30 мая. Харди все еще сидел в гостиной Норы. Было около шести, и у Норы скоро начиналась вечерняя смена в панде. За это время Харди выпил почти всю бутылку Бейлиса и налил себе еще один бокал. Твинки лежала на подоконнике, на солнце и спала. «У тебя желудок склеится». «Моя мама тоже так говорила». Нора засмеялась. «Ты в детстве пил Бейлис?» «А ты не знала?» Он тоже улыбнулся и словно случайно коснулся ее руки. Нора не противилась. «Сахар помогает думать», — добавил он. «Верно. Поэтому Эркюль Пуаро такой толстый». Она вдруг посерьезнела. Они одновременно уставились на ключ, который лежал перед ними на столе. Маленький металлический предмет с зубцами не давал ни единой подсказки. От чего он мог бы быть? Но именно в этом и смысл такого ключа. «Итак, какой сейф он мог бы открыть?» — спросила она. «В любом случае туда должна помещаться спортивная сумка. И наверняка Антуан выбрал место так, чтобы я сам догадался, где оно. Иначе он дал бы мне подсказку». «Но он этого не сделал». Харди продолжал думать. И это должно быть в таком месте, за которым нельзя установить наблюдение». Нора наморщила лоб. «Почему?» «Антон считает, что за ним следят, а его дом прослушивают. И наверняка он предполагал, что я тоже буду под наблюдением». «У БКА?» «Да. Поэтому он должен был спрятать сумку в таком месте, куда я смогу войти никем не замеченной». «Соответственно, вокзалы, аэропорты и станции метро отпадают». «Как и кабинки в бассейнах или гардеробы в музеях». Он подпер голову рукой и пробормотал. «Вообще-то почти все". «Что?» «Прости». Харди убрал руку от арта. «Вообще-то почти все, повторил он. «Как насчет ячейки в банке?» Он поднял на нее глаза. «Банк!» Его лицо просветлело. До того, как жена Антуана стала агентом по недвижимости, Она работала дилером по операциям с ценными бумагами в банке. — В каком? — Без понятия. Харди опустошил свой бокал. — У тебя есть интернет? — Конечно. Нора подвинула ноутбук к Харди, он буркнул "Окей" и подключился к интернету. — Ты действительно в этом разбираешься? — сказала она. — Вообще-то нет. Мы, зэки, только качаемся, делаем друг другу татуировки и клеим бумажные пакеты для супермаркетов. «Ты ведь сейчас шутишь?» «Немного». Он закатал рукав в футболке и показал ей свою татуировку на предплечье. «Наковальня, под которой стояла Анвил. В переводе с английского «наковальня». Ухмыляясь, напечатал что-то на клавиатуре и повернул ноутбук к Норе. «Смотри, эту страницу я сделал в тюрьме». «Ты создавал интернет-страницы?» Удивленно она уставилась на экран. Страница о баскетболе, бьютцевские гранаты. Это была наша команда. Пять лет мы играли против охранников. Здесь ты найдешь результаты всех игр. А я думала, в тюрьме вы занимаетесь лишь тем, что учите друг друга, как взламывать машины, дверные замки и сейфы. Это мы тоже делаем. Харди протянул ноутбук к себе и поискал страницу агентства по недвижимости Кристианы Томашевски. Несколько кликов мышкой, и он открыл ее резюме. Но там было лишь указано, что раньше она торговала иностранной валютой для крупных банков. Никаких названий. Было бы слишком просто. Тогда поищи все филиалы банков во Франкфурте и окрестностях, которые имеют ячейки, предложила она. Я как раз этим и занимаюсь. Нора встала и поцеловала его в щеку. Удачи. Мне пора идти. «В холодильнике ты найдешь напитки. Но смотри, чтобы желудок не склеился. А когда проголодаешься, спускайся в панду». Он взглянул на Нору. «Спасибо». Она выглядела обворожительно. «Если хочешь», — мялась Нора. «Можешь сегодняшнюю ночь?» «Спасибо, но я остановился в отеле недалеко от вокзала». «Хорошо». Она убрала волосы за ухо. «Тогда увидимся позже». Харди слышал, как она освежалась в ванной, а пять минут спустя хлопнула входной дверью. «Ну ладно, Антуан, старый лис», — пробормотал он. «Где это спрятал мои вещи?» Твинки подняла голову и посмотрела на него, затем, мурча, снова закрыла глаза и заснула. На одной интернет-странице он нашел перечень всех банковских филиалов в Висбадене, Майнце. Рюссельсхайме, Хофхайме и Франкфурте. В сегодняшние времена, когда благополучие банков было важнее благополучия людей, неудивительно, что существовало так много филиалов. В некоторых были маленькие ячейки, и лишь немногие предлагали возможность хранить в банковском сейфе что-то размером со спортивную сумку. Харди систематично читал описания на каждой отдельной странице. «Проклятие!» Потребуется несколько дней, чтобы проверить все филиалы и сравнить их ключи с тем, что лежал перед ним на столе. Наконец, он наткнулся на банк Клементони, итальянский банк, который не работал с физическими лицами, которые хотели завести сберегательную книжку, а занимался биржевой торговлей для концернов. Харди изучил предлагаемые услуги, раздел о компании и страницу с контактами и наткнулся на одно предложение. Вся банковская группа Клементони — снабжена системами Айзнер Security Electronics и предлагает своим клиентам оптимальную защиту. Харди долго смотрел на это предложение. Айзнер Security Electronics. О Франке Айзнере он тоже был хорошо информирован и знал, что много лет назад тот открыл свою фирму и стал консультантом по вопросам безопасности. То, что он снабжал банки системами безопасности, стало для Харди новостью. Это оно. Харди помнил неоднозначный юмор Антуана. И если тот хотел спрятать что-то для Харди, то от старого лиса можно было ожидать, что он провернул все так, что именно Айзнер, сам того не подозревая, оберегает это от других. Какая ирония! Около девяти вечера Харди вошел в панду. Нора работала за прилавком, сортировала бумажные коробочки и укладывала в пакеты салфетки, палочки и рисовое вино. Из динамиков раздавалась монотонная китайская музыка. Какая убогая жизнь. Харди долго стоял у двери и наблюдал за Норой. В этот момент он понял, что должен вытащить ее отсюда. Как обещал много лет назад. Любым способом. Но не когда-нибудь, а как можно скорее. Сразу после того, как разберется с убийцей своей семье. Нора передала пакеты двум молодым парням, рассчитала их, подняла глаза и заметила Харди. улыбнулась парни взяли сдачи и протиснулись мимо харди на улицу где сели на мопед и укатили прочь тем временем харди подошел к прилавку ну как успешно да спасибо он положил ключ от квартиры на прилавок и где это завтра скажу тебе я почти уверен что мы найдем там мою сумку мы у меня есть идея как незаметно добраться до своих вещей но для этого мне нужна твоя помощь». Она робко улыбнулась. «Хорошо». «Спокойной ночи и спасибо за все. Он погладил ее по щеке, и ему показалось, что она на мгновение прижалась к его ладони. Затем он развернулся и вышел из закусочной. В отражении стеклянной двери он видел, что Нора смотрит ему вслед. Снаружи его встретила душная ночь. Он возьмет такси, чтобы добраться до отеля у вокзала. Ночевать у Норы еще слишком рано. Тому, кто отсидел 20 лет в тюрьме, не стоит опережать события. Однако, вернувшись после работы в квартиру, Нора найдет три подсолнуха, которые он перед уходом купил в цветочной лавке на углу и поставил в вазу на журнальном столике. И баночку корма для твинки. Харди направился к стоянке такси и вытащил из заднего кармана потрепанную книжку над пропастью ворши. Ему осталось дочитать еще 10 страниц.